Глава четырнадцатая. Адриан замолкает, снова добавляет громкость на магнитоле и до самого въезда в город не говорит ни слова. Я же перевариваю нашу беседу, как запоздалый невкусный ужин. Он не женат и не считает Эрику, ту самую блондинку, своей женщиной. Это радует только по одной причине. Я беременна от мужчины, который не связан обязательствами с другой. Больше по этому поводу нет ни одной эмоции. Те, что пытаются высунуться из укрытия, блокирую, отправляя подальше, потому что согласна с Макрисом. Сейчас это все уже не важно. По этой же самой причине я не собираюсь у него спрашивать про дочерей. Это попросту больше не мое дело. Мы больше не вместе, и те обстоятельства, в которые попали... Нет, нет и нет! Горько вздохнув, опускаю голову. Хватит, Вера! Ты взрослый человек, и больше никогда не будешь винить обстоятельства. Ни за что. Но и себя упрекать не позволишь. Я никому не желала зла, видит Бог. Смерти точно не хотела. В тот вечер была раздавленной, побитой, жалкой, но не мстительной, не злой. Даже совершив предательство, каждую ночь я искренне оплакивала душу человека, сидящего по левую руку от меня. потому что не собираюсь его ненавидеть, и надо донести это до него. Смотрю в окно и по привычке поглаживаю низ живота. Когда снег растает, когда вырастет зеленая сочная трава, а яркое летнее солнце устанет нагревать землю, мы встретимся с тобой, малыш. Очень не хочу быть мамой, которая злится, ненавидит и мстит. Я буду другой. Там под пальцами я чувствую любовь. Это было глубокое, полноценное чувство, которое я вырвала вместе с клеем из сердца и перенесла, не обронив ни кусочка. К тебе, мой маленький. Поговорите с близкими и скажите, как сильно вы их любите. С вами была я, Вера Стоянова, телерепортер и ведущая, которая всегда есть что сказать. Эту подводку я ежедневно повторяла в микрофон. Дни превращались в месяц, и месяцы перетекали в года, Зимой, весной, летом, осенью снова и снова произносила, что мне есть что сказать. Только... только вот того, кому это сказать, никогда не было. Только дважды. С мамой еще до болезни перестала делиться. С Адрианом, думаю, всему виной разные менталитеты. С ним просто не получается быть искренней. Зато я так мастерски научилась не чувствовать одиночество, что сама поверила. Даже профессиональные психологи не видели причин для терапии. А мой малыш еще совсем кнопка. Всего пять сантиметров там, внутри. Таких важных, благодаря которым я уже столько про себя поняла и приняла, осознала. Украткой поглядываю на Андрея, на сосредоточенное лицо падает теплый рассеивающий свет. Плечи напряжены, руки тоже. Незаметно качаю головой и снова смотрю в окно на мимо пролетающие деревья, ночные стоянки и придорожные кафе. Как мантру про себя повторяю: я есть любовь, я есть прозрачный сосуд, безнадежно хрупкий у основания, но с закаленными стенками. Да, этот сосуд огранен, наполнен и омыт собственными слезами. но я не буду мелочной я буду милосердной потому что эти зима весна и лето последние когда мне есть что сказать но черт возьми некому видит бог они последние давай поговорим обращаюсь к Адриану пожалуйста он отрывает задумчивый взгляд от лобового стекла будто тоже размышлял всю дорогу медленно выключает звук тишина малость разъедает мою откуда-то взявшуюся решимость «Ты правда будешь мне мстить?» – спрашиваю, забывая о талантах интервьюера. «Не хочу, и строить догадки, пытаться выведать правду. От отца своего ребенка я намереваюсь получить ее легально». «Я похож на человека, который будет мстить женщине?» «Не отвечай, пожалуйста, вопросом на вопрос, так не пойдет. Хочется рассчитывать на честный разговор, а не на флирт. Флирта я больше не хочу, оставь это для других». Макрис коротко кивает. «Я не собираюсь тебе мстить, Вера. Пока я беременна, настораживаюсь?» «Я?» — выделяет. «Не собираюсь тебе мстить. И это не зависит от того, есть ли в тебе мой ребенок». «Ты говорил, что посмотришь, что со мной делать после того, как ребенок родится, напоминаю. Меня это беспокоит очень». Адриан растирает подбородок и склоняет голову на бок, сжимает руль. «Я был зол, Вера. А сейчас?» «Меньше», — грубовато произносит. Киваю. Хоть что-то. «Почему ты спрашиваешь про месть, Вера?» — настораживается. «Тебе кто-то угрожает?» «Нет», — округляю глаза. «Кому я нужна?» Подумав около минуты, продолжаю. «Я просто вся как на иголках. Ты пришел ко мне домой, обзывался, угрожал. издевался. «Не преувеличивай». «Нет, Адриан, ты...» «Пугаешь меня». Я все время словно в ожидании удара. Чувствую, что против воли вот-вот расплачусь. Не могу спокойно жить, работать». Мотаю головой. Макрис молча слушает, разве что дыхание становится тяжелее. «Я всего лишь женщина!» вспыхиваю, и я устала держать щит. Хочу просто жить, нормально работать, уйти в декрет, спокойно родить. Всегда считала себя ненормальной, исключительной, но сейчас мне впервые хочется быть обычной, обычной беременной женщиной. Придерживаю подбородок рукой и отворачиваюсь к окну, потому что понимаю, что в моих глазах отчетливо блестят слезы. Вскрыть карты нелегко, но я верю, что это пойдет на пользу. «Услышал, Вера», — произносит Адриан ровно. «Прекращай». «Чувствую себя заведенной, поэтому просто не могу остановиться. Продолжаю». Я перед тобой не верчу хвостом. Было и прошло, Андрей, было и прошло. При этом не изображаю твою непричастность к своей беременности, не унижаю тебя признаниями, что ребенок от другого мужчины или что-то там еще обычно в нашем случае бывает. Я это оценил, хотя не скажу, что не ждал. В первую очередь это было бы нечестно по отношению к нему. Замечаю, как Макрис кривит губами и поспешно добавляю «или к ней». «Это сын Вера», — тихо сообщает мне. «Вот увидишь». Коротким взглядом мажет по моему животу, который я тут же прикрываю ладонью, и отвечаю. «Мне это совершенно неважно». Следующие пять минут снова проводим каждый в своих мыслях. «У меня тоже есть кое-какие пожелания», — произносит он, когда мы, наконец, заезжаем в город. «Ладно. Будут такие ситуации, когда я просто буду сообщать, как именно надо поступить». «В смысле?» «Это будет происходить по одной лишь причине, что я знаю чуть больше. И мой мозг не взрывают гормоны. Я говорю, ты делаешь». «Но...» «Я говорю, ты делаешь, Вера», снова спокойно произносит. «Никаких тайн, недомолвок или поездок без моего ведома. Ты свободна. Можешь делать, что пожелаешь. Но просто сообщай, где именно. Хорошо? Степан будет рядом. Я с ним свяжусь». Адриан, не отрывая взгляда от дороги, склоняется, спокойно чуть сдвигает мои колени и извлекает из бардачка бумаги. Холодное равнодушие ко мне как к женщине, такое явное. Можно было бы уже привыкнуть, но я никак не могу. Это документы на дом, в котором ты жила перед тем, как все произошло. Я не считаю твою квартиру плохой, но о безопасности речи не идет. Но... Вздыхаю, когда мы сталкиваемся горящими взглядами. «Хорошо. Ты говоришь, я делаю. Я попробую». «Мы попробуем». Озираюсь по сторонам, понимая, что местность незнакомая. Несколько двухэтажных зданий, выстроены по периметру небольшой, вычищенной от снега площадки. «Где это мы?» «Это стационар клиники моего друга. Той самой, в которую ты отправила меня с хомяком». Морщусь, вспоминая разговор с Георгием. Буду знать, что язык у него как помело. «Андрей!» «Все будет хорошо, Вера». «Просто хочу, чтобы тебя осмотрели», — произносит он монотонно. «Здесь отличные специалисты». «Но у меня есть свой», — настаиваю. Адриан не отвечает. Выбирается из машины и, открыв заднюю дверь, извлекает пальто, накидывает его на плечи. Вздрагиваю, когда помогает мне выбраться, и порыв ветра неожиданно раскидывает мои волосы по плечам. Чувствую, как пальцы Макриса мягко обхватывают мой локоть. Быстро добираемся до крыльца с вывеской «Афина». Волнуюсь. «Расслабься, Вера. Ни о чем не думай и получаю удовольствие», советует Адриан, склоняясь над моим ухом. Закатываю глаза и, пытаясь не прихрамывать, ворчу под нос. «Расслабься». Сразу видно, что в гинекологическом кресле ты ни разу не был.